Глава 10. 21 января 2023 года. Женя. Она раньше пила, спрашивала Женя няню Соню, после того, как Эмма Финягина, приняв на грудь слишком много коньяку, ее никто не мог остановить, была уложена в постель. «Да нет же», — переживала бывшая домработница Эммы, испытывая стыд за такое поведение своей подопечной. Значит, она в своих страхах докатилась до бутылки, и это очень плохо. Хотя кто знает, как повели бы мы себя, правда, если бы в нашем доме завелся непонятный субъект. Я бы лично, окажись на ее месте, сразу вызвала бы полицию, и до сих пор понять не могу, почему она этого не сделала. «Вы, Женечка, просто не знаете ее, Эмма!» Добрейший души человек. Она же сказала вам, и Петру Михайловичу ответила, что, мол, вот раз не прибили ее в первый же день, когда она заподозрила, что в доме кто-то есть, значит, не по ее душу пришли, понимаете? Что существует какая-то другая причина, по которой этот парень там оказался. Да, причин может быть много. Во-первых, я бы не исключила на ее месте что его подселили к ней, чтобы свести с ума. Почему бы и нет? Не, не верю. Слишком долгий путь к избавлению от нее. К тому же она ясно сказала, что намеревалась подписать все документы и уехать к матери. Нет, нет, она не стала бы бороться. Она не представляла собой никакой угрозы Виктору Владимировичу. Но почему тогда он так долго медлил? Ведь чтобы подготовить документы, с помощью которых он собирался лишить ее всего, нужно не так уж и много времени. Я, конечно, во всем этом не разбираюсь, но что-то подсказывает мне, что Виктор Владимирович хотел предусмотреть все, понимаете, чтобы эти его грабительские действия не вышли ему боком. А с кем он сейчас живет, я так и не поняла. Молоденькая девушка вы как то так нейтрально о ней без особых негативных эмоций проронила женя искренне посчитав что соня всей душой болеющая за свою бывшую хозяйку по вине этой самой девицы попавшую в сложное положение как минимум должна была ее обозвать как то принизить хотя бы словами да разве ж она виновата мне даже жалко ее она просто не знает пока еще каким жестоким и грубым Может быть, Виктор Владимирович. И что, если он пока еще ее не ударил, то это не от большой любви? Я вообще не верю, что этот человек способен на такие чувства, нет. Он очень грубый и жестокий человек. Просто она вынашивает ему наследника. Да, она не суррогатная мать, это верно. Но почему бы не совместить полезное с приятным? Вы видели ее, Соня? «Да, как-то видела. Когда Эмочки дома не было, она как раз уезжала навестить мать, и ее не должно было быть несколько дней. Вот тогда он ее и привозил, эту девушку. Ее зовут Клара. Очень красивая, надо сказать особо. Не тебе надутых губ или грудей. Такая естественная красота». На меня смотрела виновата, типа, знает кошка, чью мясо съела. Она же понимала, что попала на чужую территорию, где ей никто не рад, кроме Виктора Владимировича, конечно. Они приезжали за вещами, забрали две картины какого-то модного современного художника, меня попросили приготовить чай с молоком. Она уже тогда была с большим таким животиком, а сейчас уже, видимо, на сносях. Как может, Финягин медлит с подписанием документов, чтобы оформить все после рождения ребенка?» «Честно говоря, не понимаю, зачем это ему нужно. Но раз медлит, значит, так ему спокойнее. Или же все дело в нерасторопности его юриста. Может, запугал его, и тот никак не может собраться с мыслями, чтобы составить такие документы, к которым не придерешься. Ведь это же не завещание, а просто...» «Так, стоп». А что, если параллельно он готовит еще и завещание? И, будучи неуверенным в этой своей Кларе, не знает, стоит ли все завещать ей. К тому же они еще не женаты. Насколько я знаю, Виктора Владимировича. И, судя по тем разговорам, которые я случайно услышала, пока готовила чай Кларе, он действительно переживает за ребенка. Очень боится, что родится Даун. Но почему? Да, потому что у его друга такое случилось. Тот тоже ушел от своей жены, женился на молодой, и она родила ему такого вот особенного ребенка. Соня, давайте уже подытожим все рассказанное Эммой. Итак, в дом проник молодой парень, чтобы его никто не нашел. Типа сбежал от мобилизации, да? Ну, да. Вот просто взял и выбрал один из самых шикарных домов, отлично зная, что там кто-то проживает. То есть не побоялся. Эмма же сказала, что он выследил ее и понял, что она живет одна. Ему было важно, чтобы дом отапливался и чтобы там была еда. Ну ничего себе! Что же это получается? Он даже не предполагал, что хозяйка вызовет полицию? Откуда такая уверенность? Я думаю, что все дело в его самоуверенности. Он надеялся, вероятно, на то, что Эмма жалится над ним и примет под свое крыло. Какая-то удивительная, прямо скажем, история. Да я сама в шоке. Соня, я понимаю, что Эмма приехала сюда, чтобы попросить помощи у Бориса, это ясно. Она хочет предупредить через Бориса, что Виктору Владимировичу грозит опасность, Но что-то подсказывает мне, что дело здесь слишком запутанное и какое-то невероятное, чтобы это было правдой. Вы думаете, она сгустила краски? Я думаю, что Эмма многое нам не рассказала. Скажите, Соня, вы хотите, чтобы мы помогли Эмме? Конечно. Что за вопрос? Тогда скажите ей, что в это дело вмешаюсь я. Причем буду действовать не одна, а вместе с Тоней. У нас есть свои методы женские, понимаете? Нам необходимо попасть в тот дом и все хорошенько осмотреть. Полагаю, что Борис будет действовать в Москве, непременно встретится с Винягином. Словом, возьмет на себя как бы главное — предупредить Виктора Владимировича о том, что его могут убить. Может, убедит его нанять телохранителя или уехать на время, пока не поймают этого Сергея. Но как-то не верится мне, что его найдут а вот мы с тоней разыщем его, но для этого нужно разговорить эмму добиться от нее искренности правда если хотите она должна объяснить нам что между ними такого произошло, что этот парень решил избавить ее от мужа пообещал убить его причем несмотря на ее категорическое нет вы только посмотрите до какого состояния довела себя несчастная женщина да конечно Действуйте. К слову сказать, мы с Тони уже помогали Борису в его делах, причем успешно. Скромно заметила Женя. Я доверяю и вам, и Тони, и постараюсь уговорить Эмму согласиться на ваше участие в этом деле. Главное ведь найти этого парня. О чём мы речь? Тогда поступим следующим образом: я звоню Тони, попрошу приехать сюда. Мы дождемся, когда Эмма проснется, придёт в себя, и все вместе поедем к ней домой. А вы уж займитесь Мишей». «Об этом можете даже не переживать. Я не только за Мишей присмотрю, но и за всем домом». «Вот и договорились. Да, пожалуйста, передайте конверт с зарплатой Галине Петровне. Я сейчас принесу. Она придёт сегодня после обеда, ей в поликлинику надо было». Если у нее останется время после уборки, пусть она заглянет в зимний сад и почистит пальму, она знает. Ну вот, кажется, и все. Ох, Соня, простите. И Женя достала из кармана конверт. Держите, это ваша зарплата. И спасибо вам за всё. Это вам спасибо. Женя вышла, чтобы проводить мужа. Борис, уже одетый, обувался в холле. И где ты его будешь искать? — спросила она, имея в виду Финягина. — Сегодня же суббота. — Я позвонил ему, мы договорились о встрече. Борис выглядел озабоченным. — Конечно, — подумала Женя, — дело щекотливое. — Шутка ли? Известный адвокат встречается с человеком, чтобы предупредить его о том, что готовится убийство. — Боря, что ты ему скажешь? Кто собирается его убить? — Ну, поскольку мне не позволено говорить о его жене, придумаю что-нибудь. «Но что? Если ты скажешь, что тебе позвонили и сказали, то посыпятся вопросы, кто звонил, можно ли пробить номер и, главное, какое отношение имеешь ко всему этому ты. Говорю же, придумаю что-нибудь. Вот по дороге все и обдумаю». «Не могу себе представить, что вообще можно придумать в этой ситуации». «Да я и сам не знаю». «Так, может, тебе отказаться? Будешь глупо выглядеть». «Почему же?» Скажу, что узнал об этом случайно, и что не могу раскрывать имя того, кто сообщил мне о готовящемся покушении. Но он же сразу подумает об Эмме. Кстати, пусть она пока поживет у нас. Предложи ей этот вариант. Таким образом она будет в безопасности. Борис наконец обулся, обнял жену и поцеловал. «Не беспокойся обо мне». Ты себе представить не можешь, какие только поручения мне не приходилось выполнять и чем заниматься. Не скажу, что ты меня успокоил. Ладно, удачи тебе, будем на связи. Постой, ты мне так и не сказала, для кого ты вчера надевала свое красное платье. Просто примеряла, сказала Женя краснее. Понятно, загадочно улыбнулся Борис. Я уж подумал, что ты ввязалась в какое-то новое дело. И так нарядилась? Да мало ли, вы же с Тоней такие затейницы. Борис уехал. Женя позвонила Антонине и попросила ее приехать. Тоня, кажется, наклевывается потрясающее дело. Все расскажу при встрече. Заглянув в комнату, куда уложили Эмму, Женя была нисколько не удивлена, увидев там хлопочущего возле несчастной женщины Петра. Она столкнулась с ним, когда тот собирался открыть дверь, чтобы вынести тазик. «Что? Совсем плохо?» — спросила шепотом Женя, увидев за его спиной сидящую на кровати Эмму с мокрым красным лицом и полотенцем в руках. Все хорошо», — ответил Пётр, улыбаясь одними глазами. Женя подумала о том, что этому человеку так уже хочется о ком-то по-настоящему позаботиться, что он рад любой возможности сделать это в отношении уже кого угодно. Пронзительная мысль о том, что рядом с ней живет глубоко несчастный одинокий человек, заставила Женю вздохнуть. Хотя, с другой стороны, разве можно считать одиноким человека, который живет рядом с любимым братом и его семьей? Тем более сейчас в семье появился малыш. Да Петр просто сияет, когда возится с Мишенькой. Однако, по-настоящему счастливым он был бы несомненно, если бы у него родился свой ребенок. Была бы своя собственная семья. Это факт. — Эмма, вам получше? — спросила Женя, присаживаясь рядом. — О чем вы говорите? Так опозориться! — заплакала та. — Я так переживала, что мы пришли утром в выходной, потревожили такого важного человека, а тут еще и это. Сама не знаю, зачем напилась, просто силы мои закончились. Вы только представьте себе, как много мне пришлось пережить. Ведь я же этому мальчику всю душу открыла, рассказала о своей беде вовсе не для того, чтобы он вот так, радикальным образом, как говорится, решил мне помочь. Он ведь мне так и сказал. «Эмма, ничего не бойтесь, я избавлю вас от вашего тирана. И увидите, мне ничего за это не будет, меня никто не вычислит и не поймает. Ведь меня же как бы и нет в вашей жизни. Кто может связать меня и вас? Да никто». «Поверьте, я обомлела, когда это услышала. Разве могло мне такое прийти в голову? Я понимаю, конечно, он благодарен мне за то, что я не сдала его полиции, что благодаря моей инертности, назовем вещи своими именами, и уж точно не из-за человеколюбия я не сделала это в первый же день». Должно быть, я просто была в таком состоянии, что даже не оценила степень опасности нахождения в моем доме постороннего. А может... Стыдно признаться, но не только у него, этого мальчика, на тот момент было тяжко на душе. Он прятался, чтобы его не мобилизовали, просто струсил. Но я-то, получается, тоже струсила перед своей новой жизнью. И вот мы... Два очень несмелых человека встретились, словно специально для того, чтобы доверить друг другу свои страхи, чтобы излить душу, называйте это как хотите. Знаете, как в поезде попутчики доверяют друг другу свои тайны, зная, что они потом никогда не встретятся. И утром, быть может, боятся встретиться взглядами, как случайные любовники. Вот ты с нами, я полагаю, в тот день, а это было как раз накануне Старого Нового Года, «Случилось нечто подобное. Знаете, когда я позвала его по имени, но ну, после той записки, которую нашла на кухне, я вам рассказывала. Так вот, я чуть не посидела от страха в ожидании увидеть этого человека, который попросил называть его Сергеем. Я вообще поначалу думала, что это какой-то беглый зэк, но вы понимаете, да? Типа беглый каторжник. Такой высокий и худой мужик с затравленным взглядом и весь в татуировках. И вдруг вижу перед собой необыкновенной красоты парня, светловолосого, с карими глазами. Стройный, невероятно красивый, ну просто принц. Господи, думаю, как ты здесь оказался? Что с тобой случилось? Сколько ему примерно лет? Да я точно знаю, он мне сказал семь. В армии служил? Нет, что-то там по здоровью у него не прошел, короче. «Студент?» «Не поняла. Нет, он, конечно, был откровенен со мной. Но, с другой стороны, я кто ему, чтобы сообщать о себе все данные?» «Никто. Тетка, которая позволила ему пожить у себя. Причем только до конца января. Почему он должен мне поверить, что я не сдам его?» «Ну, хотя бы чем он занимается? Не рассказывал? Нам же нужно его найти. Я правильно понимаю нашу задачу?» Эмма хоть и пришла просить помощи у Бориса Бронникова, но чувствовалась, что готова была довериться любому из этой семьи, кто так или иначе оказался посвящен в это дело. Сейчас вот она откровенничала с Женей и даже была рада, что ее слушают и ей сопереживают. «Эмма, я расспрашиваю вас так подробно, не из-за любопытства. Думаю, что могла бы реально вам помочь разыскать вашего ангела-хранителя. Мы с подругой Антониной, кстати, она сейчас приедет, Помогали Борису и не в таких сложных делах. Да, правда, я была бы только рада. Но только нам надо действовать как можно быстрее. Конечно, Сергею понадобится какое-то время, чтобы найти адрес этого бизнес-центра, где работает мой муж. Ох, как только подумаю о том, что натворила, мороз по коже. Вы думаете, что он реально может отправиться к нему на работу? Но там же проще всего. Ну или на улице, я не знаю. — А вам не приходило в голову, что он сказал вам все это как бы сгоряча, что на самом деле он ничего такого не совершит, ведь чтобы убить человека... И я хочу сказать, что не так-то и просто убить человека, тем более такого известного. У него же есть охрана. — Да, все у него есть. Больше того, я же сама была у него. Я же предупредила его, чтобы он был осторожнее. Вот как? А это уже интересно. Женя теперь просто сгорала от любопытства. И как же вы ему все это объяснили? Да так и сказала, что в наш дом пробрался какой-то человек. Ну, не всю правду, конечно. Пришлось как-то придумывать на ходу. Ну, типа, этот человек грозит истребить всю нашу семью. И что начнёт он с Виктора? Придумала, что у него с ним... Когда-то давно произошел конфликт. Если честно, я точно и не помню, что именно я ему говорила. Твердила, что его собираются убить. Это было главное. И как он отреагировал? «Хм, спросите всех, кто находился в это время на этаже. А там сотни людей. Он так орал на меня, а потом просто выставил за дверь. То есть, не поверил? Конечно, нет. Но... Я еще пойду. Просто в тот первый раз я была, как бы это сказать, не совсем трезвая. Вот он и взвился. Но как было не выпить, когда меня трясло от страха? Мало того, что мне предстояло встретиться с ним, что уже само по себе стресс, так еще и предупредить о том, что на него готовится покушение. Вы же знали, что он вам не поверит, так? Так, но и сидеть сложа руки тоже не могла. Вот и к вам пришла за помощью, чтобы он поверил хотя бы такому серьезному и влиятельному человеку, как Борис Михайлович. Понятно. Ладно, Эмма, приводите себя в порядок, дождемся Тоню и поедем к вам. Спасибо вам. Тоня приехала, и вместе с Женей они заглянули к Петру. У меня к вам вот какое дело, сказала Женя, чтобы не повторяться дважды, и услышали оба и Тоня и Петр. Вкратце посвятила их в свой план. Тоня, само собой, была готова отправиться в дом Финягинах. Оставалось только спросить, готов ли Пётр поехать с ними, чтобы своим мужским взглядом осмотреть дом. «Барышни, что за вопрос?» «Конечно, поеду». «Форма одежды караульная?» — улыбнулся он. «Минуты хватит?» — в тон ему ответила шутка Женя. «Да, я практически готов». «Поехали на машине Жени». Рядом с ней сидела Тоня, молчаливая, но заинтригованная, погруженная в свои мысли. На заднем сиденье расположились Эмма с Петром. Знаете, мне иногда кажется, что я сплю и вижу дурной сон, призналась Эмма. Вот уж не думала, что когда-нибудь моя жизнь разрушится настолько, что мне придется покидать дом, все то, к чему я привыкла, все бросить и уехать в тему таракань к коровам хвосты крутить. И никто. Никто из присутствующих не нашел, что ответить ей. Никто не посмел произнести какие-то бессмысленные дежурные фразы типа «Такова судьба» или «Что поделать, это жизнь». Это не жизнь, а свинтус-муж. Машина выехала из ворот, которые сразу же закрылись за ними, и покатила по аллее вдоль леса в сторону поселка, где находился дом Финягинах. Унылый пейзаж с почерневшими кустами и обледеневшими елями наводил тоску. Снег не снег, а какое-то грязное в черных пятнах покрывало, и дорога такая скользкая, что машину то и дело уводила в сторону. Хоть бы уж все растаяло уже, не выдержала Тоня, да и наступила весна. Так надоела уже эта непонятная зима, то морозы лютые, то оттепель, то снег, то ветер. Ужасная и какая-то некрасивая зима. До места доехали быстро. Эмма показала, куда свернуть, и когда уже подъехали к дому, оказалось, что ворота распахнуты. «Это вы их открыли? Или кто-то другой?» — спросил Пётр. «Самонадеянно, да?» — поджав губы, спросила Эмма. «Вернее, я просто очень надеялась, что кто-нибудь, может, Борис, захочет посмотреть дом. Вот и открыла ворота заранее. Женечка, вперед. Там перед самым домом есть место для парковки, прямо перед большой круглой клумбой, а там по дорожке доберемся до крыльца. Хорошо? но только прошу вас, осторожно, кругом лед предупредила эмма едва все вышли из машины. Я хоть и посыпала кругом соль, но все равно скользко. Боже мой, какая красота воскликнула тоня, выбравшись из машины, и теперь, задрав голову, рассматривая большой в башенках, похожий на маленький дворец, дом, который обрамляли четыре гигантские ели. Подмороженная хвоя под мутноватой коркой льда казалась сделанной из изумрудов. «Осторожно!» — только и успела крикнуть Женя, как увидела падение подруги. Тоня упала, поскользнувшись на ледяной дорожке, прямо на спину. Да так сильно и одновременно так смешно, что Женя едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. Вот почему так? Человеку больно, а всем смешно. Эмма, которая оказалась ближе к Тоне, помогла ей подняться. «Вы как?» «Да вроде бы живая. У меня шубейка толстая, мягко упала». Через силу улыбнулась Тоня. Просто испугалась. «Сегодня еще посыплю солью», — сказала Эмма. «У меня много. Я же все по интернету заказываю. Курьер привозит». Вот и соли целый ящик привез. В гараже стоит. «У вас на самом деле очень красивый дом», — задумчиво проговорила Женя. «Даже представить невозможно, как тяжело вам будет с ним расставаться. Но мы постараемся вам помочь сохранить хотя бы часть вашего имущества, ведь вы все-таки законная жена. Вы же точно пока что официально замужем?» «Пока, да», — прошептала, довесь слезами Эмма, поднимаясь по ступеням широкого мраморного крыльца и проворно отпирая многочисленные замки массивной двери. «Пожалуйста, проходите и держитесь за перила».